Часть вторая Глава первая Лёжа на надувном матрасе Боря дрейфовал по огромному бассейну Была ночь, и он смотрел на звезды, Яркие, манящие, игривые, но такие далекие, Как и Бетти Он не переставал думать о внучке Клауса Что в ней было такого, что не отпускало Да, она симпатичная, но не более Фати гораздо красивее У нее точеные черты лица, огромные глаза цвета горького шоколада, кожа, изысканный бархат, волосы, как водопад. Но взъерошенная и широкоротая Бетти с усыпанным разномастными веснушками носом каким-то чудом затмила Фати. Причина в обаянии, но и турецкой красавицы его не занимать. А как она хороша в постели, настоящая тигрица. И Боря понял это еще до того, как они впервые переспали. Фати источала сексуальность, в отличие от Бетти. В немках, как и в англичанках, нет манкости. У Либы на этот счет имелась теория. Она считала, что всему виной инквизиция. Пожгли когда-то сексуальных красоток, как ведьм, а в результате получили несколько поколений невзрачных женщин. А когда благодаря вливаниям свежей крови славянской, кавказской, балканской они стали меняться к лучшему, из-за генетического страха вновь быть сожженными, придумали феминизм. «Эй, кореш!» услышал Боря голос Али. «Ты не уснул?» «Нет, я релаксирую!» откликнулся он. «Фиш-барбекю готово! Не хочешь поесть?» «Не-а!» Кореш, я ради тебя эту вечеринку устроил, напомнил Али. Хватит киснуть. Прыгай ко мне, поплаваем, а минут через пятнадцать поедим. Лады? Уговорил. И, скинув халат, вдруг нырнул в бассейн. Али на самом деле очень постарался ради Бориса. Их фирма закончила проект, и это требовалось отметить. Естественно, был банкет на работе. На нем даже шампанское подавали. Но все же это получилось довольно скучное мероприятие. Боря быстро улизнул и позвонил другу, чтобы позвать его в клуб. Ему хотелось снять стресс и отблагодарить Али за все, что тот сделал для него. Проставиться. Но у того родилась идея лучше. «Замутим вечеринку», — предложил он. «Моя тетка Салах улетела в Париж, и ее дом пустует. Она живет одна?» «Ну, если не считать прислуги, да. Он небольшой, зато территория, окружающая его, огромна. На ней сады и поющие фонтаны, и бассейн олимпийского размера. А еще есть тир и роллердром. Зачем все это одинокой старушке? Или она молодая?» Салах 70. но ты бы ее видел, даст фору любой молодухе. В Париже у нее любовник, которому чуть больше, чем мне. Она вырастила двоих детей, понянчилась с пятью внуками, похоронила мужа и в 59 девять послала всех нафиг. Сказала, теперь буду жить для себя. И забабахала дом мечты посреди пустыни. И мы так просто в него ворвемся? Мы попросимся, и нам не откажут. Уже на следующий день в доме тетки Салах была устроена вечеринка. Организовывал ее Али. Оплачивал Боря. Он настоял на этом, потому что хотел проставиться. «После барбекю отправляемся гонять на квадриках по пустыне», сообщил Али, вынырнув возле матраса, на котором дрейфовал Боря. «Я думал, вечеринка подошла к концу. Смеешься, она только началась. Впереди фаер-шоу и пенная дискотека». «Но уже полночь!» «Еще только!» — выкрикнул Али и стащил кореша с матраса. Они принялись дурачиться в воде, играли в догонялки, ныряли с плеч друг друга, изображали то дельфинов, то акул. Пока не резвились, гости с тарелками, наполненными ароматными рыбными стейками и креветками, подтянулись к бассейну. Музыка зазвучала громче. Все пили, ели, пританцовывали. «Я проголодался», — сказал Боря. «Но так не хочется из бассейна вылезать». «Какие проблемы? Нам принесут еду прямо сюда». Алис виснул официанта. Через пять минут на бортике появилось блюдо с морепродуктами и два фужера с белым французским вином. Посуда пластиковая, но красивая. Она и не разобьется, и глаз порадует. Друзья накинулись на еду. А вот вино как-то не пошло. Оба не любили его. Али велел принести себе виски, а Боре — пива. «Эй, ребята, можно к вам!» — прокричал кто-то и, не дождавшись ответа, нырнул в бассейн. Вскоре в воде уже бултыхалось с десяток человек. Еще столько же сидело на бортиках, опустив ноги в воду. Всего на вечеринке присутствовало около 50 гостей. Из них Боря знал от силы треть. «У вас с Фати проблемы?» — спросил Али. «Почему ты так решил?» «Она не пришла на вечеринку. Работа помешала. Она для нее важнее тебя?» «Нет, но...» – Боря замялся. «Карьера для современной женщины лежит на той же чаше весов, что и отношения. Ты хоть понимаешь, что это чушь?» «Почему?» «Ерунда может быть в одной чаше. Ливер, например, трибуха. Но вырезку кладут на другую, потому что разная ценность у продукта. И я, как ты понимаешь, сейчас очень упрощаю. У меня по философии пятерка была, хмыкнул Боря. И твои примеры я перебью своими. Есть белое золото и желтое. Стоит одинаково. Можно положить на разные чаши, а при желании в одну. Тогда это тоже ерунда, как требуха. Не может иметь ценность то, что мешают в кучу. Алиф забрался на матрас, с которого недавно стащил друга, и вольготно разлёгся. Фати — мусульманка. Даже если для нее важна карьера, она, имея любимого мужчину, не принесет себя ей в жертву. До недавнего времени она находила время для того, чтобы просто попить кофе с тобой. Но сегодня, когда ты празднуешь свой успех в компании друзей, она не приехала. Значит, у вас проблемы. Фати на что-то дуется. вынужден был признаться Боря, Но я не понимаю, что делал не так. Не привез презент из России. Купил подвеску с якутским бриллиантом. В дюти-фри, но в Домодедово. А выходной я провел целиком с ней. Вечер, ночь. Мог бы и утро, но Фати рано уехала. Ее вызвали на работу, и пришлось сорваться в семь, когда я еще спал. С тех пор не виделись. Нет, мне было некогда». но по телефону говорили, правда, коротко и как-то сухо. А когда я позвал Фати на вечеринку, она сказала, что занята, но если сможет освободиться, то приедет. И поскольку ее нет, ты накосячил». Али обожал это русское слово. «Нет», — уверенно проговорил Борис. «Я вел себя, как обычно». Он поймал надувного фламинго и забрался на него. «Давай не поедем кататься по пустыне». «Не вопрос, но фаер-шоу я не отменю, артисты уже едут». Али протянул руку, схватил Борину птицу за бок и подтянул к себе. «Слушай, а ты случаем не увлекся какой-нибудь красоткой у себя на родине?» «Нет», — неуверенно протянул он. «Бабы чувствуют это и, как следствие, ведут себя иначе». «Думаешь?» «Уверен. Помнишь мою Катю? Как такую забудешь?» Девушка танцевала «Гоу-гоу» в одном из клубов Дубая. Бывшая волейболистка, высоченная, под метр девяносто, мускулистая, настоящая амазонка, только со светлыми волосами и ангельским личиком. Низкорослый чернявый Али с ума по ней сходил. «Я бросил ее, когда женился». Но как-то встретил в клубе, не в том, где она танцевала. Туда я больше не ходил, чтобы себя не искушать. И не смог устоять. У нас снова закрутилось. И жена это почувствовала. Стала холодной со мной, а ее прекрасные глаза часто были красны от слез. Пришлось мне бросить Катю во второй раз. Если честно, я кое с кем познакомился в Москве, решил признаться Борис. Но между нами ничего не было. И все же эта девушка тебя зацепила. Очень. Я не перестаю думать о ней. Втюрился. И это русское слово Али запомнил. Не знаю. Может быть. Как ее зовут? Элизабет. Бетти. Странное имя для русской. Она немка по матери и англичанка по отцу. Тфу на тебя. В России живут самые прекрасные женщины. А ты находишь себе то турчанок. То немок, то китаянок. Ли была кореянкой. Боря встречался с ней, когда стажировался в Америке. Но ты прав, отношений с соотечественницами у меня не было. Я не намеренно выбираю иностранок. Просто так получается. Надувная птица ткнулась в бортик бассейна. Боря воспользовался этим, чтобы взять пиво, но не успел сделать и глотка, как увидел Фати. «Приехала таки». «О, а вот и твоя османская принцесса!» — воскликнула Ли, тоже заметившая ее. «Выглядит шикарно!» И это было правдой. Белоснежный брючный костюм с летящими штанинами и рукавами очень шел ей, подчеркивал аппетитные формы и оттенял кожу. Фатира распустила волосы, хотя обычно носила их собранными в хвост, и они развивались на ветру. В ушах длинные серьги из нескольких цепочек — На губах помада с легким перламутром. Она делала их еще более соблазнительными. «Фати продумала образ от и до», — шепнул Али. «Готовься к серьезному разговору». Он стал выбираться из бассейна. Боря последовал его примеру. Фати тем временем подошла к шезлонгу, на котором лежало несколько полотенец. Взяла два и протянула их мужчинам. «Спасибо, Фати», — поблагодарил ее Али. «Рад, что ты приехала». «А ты?» — обратилась она к Боре. «Конечно, я ждал тебя». «Тогда почему не брал трубку?» «Я звонила три раза. Плавал в бассейне, не слышал». Пожал плечами он и завернулся в полотенце. «Что будешь пить?» — спросил Али у Фати. «Распоряжусь, чтобы принесли. Виски». «А ты, кореш?» «Пожалуй, тоже. Похолодало, или мне кажется?» «Мы в пустыне, а тут ночами не жарко». Можно погреться в хамаме, если что. Но виски сейчас принесут». Он удалился, а Боря с Фати расположились на шезлонгах. Перед этим они поцеловались, но формально. «Я думал, ты уже не приедешь», — сказал Борис, откинув полотенце и взяв халат. В хамам под хмельком ему отправляться не хотелось. «Нам нужно поговорить». «О, как был прав Али!» «О чем?» — осторожно спросил Боря. «О нас». «Хм...» К ним подбежал официант с подносом, на котором стояли не только два стакана с виски и один со льдом, но еще и блюдца с орешками. «Как ты ко мне относишься?» «Прекрасно!» Буря поспешил сделать глоток виски. Льда не добавлял, и так холодно. «И ты это знаешь?» «Так можно сказать о начальнике, соседке, дальнем родственнике». «Фати, что ты хочешь от меня услышать?» «Конкретно!» Она молчала, смотрела на него своими огромными глазами, и в них, как казалось Боре, была мольба. Признание в любви? И снова тишина. «Пойми, я не умею говорить о чувствах. Не дано мне. Язык не поворачивается. Но ты испытываешь их ко мне?» «Естественно, ты моя девушка, и я никому так серьезно не относился, как к тебе». «Даже к Бетти?» Борис поперхнулся виски. Закашлялся. Благо на столике имелся сок. Он попил и смог выдохнуть. «Откуда ты знаешь о ней?» Фати проигнорировала его вопрос. Она ждала ответа на свой. «Я с Бетти едва знаком. Она внучка бабушкиного старого друга. Мы провели вместе всего несколько часов». «Ты с ней спал?» «Нет!» «Но несмотря на это, ты назвал меня ее именем», задумчиво проговорила Фати. После страстного секса ты обнял меня, поцеловал в затылок и, засыпая, пробормотал: «Доброй ночи, Бетти». Так вот в чем проблема: назвать девушку другим именем, да еще в постели? За это даже самые добрые и понимающие представительницы слабого пола отправляли бы мужиков на гильотину. Фатижа просто ушла до боренного пробуждения и держалась на расстоянии от него всю неделю. Наверное, хотела забыть об инциденте, но не смогла. «Ты думал о ней, занимаясь сексом со мной?» Он покачал головой и не соврал. Овладевая Фати, он не вспоминал об эти. Только до и после. А еще она ему снилась. Каждую ночь. И началось это как раз тогда, когда у него была Фати. «Зря я приехала!» — выпалила она и поставила стакан на столик, не сделав ни глотка. «Прощай!» Фати уходила торопливо, но не бегом. Ее можно было остановить, хотя бы попытаться, окликнуть, а, а лучше броситься за ней. Но Боря смотрел ей вслед и думал о Бетти. Ему положен недельный отпуск, и он знает, где его провести. «Берлин, жди меня!» — тихо, но решительно проговорил Боря. Он допил свой виски, махнул и тот, что принесли фати, после чего запрыгнул на свой фламинго и погреб к тому участку бассейна, где имелась секция с джакузи. За огненным шоу он будет наблюдать оттуда. В то же самое время убийца Фредди Хайнца тоже не спал, хотя обычно ложился до полуночи. Его не мучила совесть, не терзал страх. Злобный старик подох, и миру только лучше стало. А что самое важное, ни у кого не возникало подозрений в естественности смерти, значит, убийца в безопасности. Но он, надо сказать, не переживал по этому поводу, разве что чуть-чуть. Первые сутки после того, как старик Хайнц отправился в ад, где черти ему уже местечко на сковородке приготовили, его убийца нервничал. Он мог что-то упустить, и тогда его... Нет, не вычислят. Поймают и посадят, а заподозрят. Но и этого хотелось избежать, кому нужны даже временные неприятности с законом. Убийце удалось выйти сухим из воды. Это неудивительно, поскольку даже вселенная была на его стороне. Но еще логика, конечно, и самоконтроль. Убийца все рассчитал, но даже безукоризненно продуманные планы рушатся из-за ерунды. А его сработал. Ура! Завибрировал телефон, поставленный на беззвучный режим. Взяв его и глянув на экран, он напрягся. От одного врага избавился, но объявился второй. Да так внезапно. Беда пришла, откуда не ждали. Отложив сотовый, убийца закрыл глаза. Но спать ему некогда. Надо думать о том, как избавиться от нового врага. И в этот раз придется постараться.